Глава 20. Отыскать Никаса и его бабушку с помощью леди Агнесы не составило большого труда. Гулкое подземелье осталось позади, и возвращаться туда снова не хотелось совершенно. Да и что я могла там увидеть нового? Артефактор бы оценил оставшееся после Бринаров сокровища, но мне, как целительнице, делать там было нечего. Тем более они еще пригодятся своим хозяевам, когда те вернутся сюда снова. «Интересно, сколько леди Анетте понадобится времени, чтобы довести до ума портальный артефакт и накачать его энергией? О том, что она не сможет этого сделать, старалась не думать вовсе. Ведь судя по тому, что супружеская чета обосновалась в этом мире очень даже неплохо, буквально с нуля, мать Дэна оказалась востребованным артефактором, что говорило о ее профессионализме. Только бы по ту сторону не случилось ничего серьезного». Воображение рисовало жутких монстров, напавших на леди Аннету, когда та вышла из портала, или безжалостных заговорщиков, желающих убрать их рот из совета. Могло случиться все что угодно, и поступок мужчин, бросившихся на помощь, казался правильным. Именно так и должны были поступить любящие муж и сын. Но от осознания этого легче мне не становилось. В груди разрасталась давящая пустота и ноющая боль, затихавшая лишь тогда, когда я брала на руки мою малышку, крошечную частичку того, кто так внезапно ворвавшись в мою жизнь, остался в ней навсегда. «Ну, долго ты еще будешь стоять столбом?» Ворчание хранительницы выдернуло меня из воспоминаний. Вздрогнув, я огляделась по сторонам, возвращаясь в реальность, где собиралась нормализовать давление леди Тильди, бабушки Никаса, чтобы еще до темноты вернуться в селение, но снова попалась на крючок грустных мыслей, унесших меня в дальние дали. «Извините, задумалась», — пробормотала я, приступая к целительству. Гостевая комната, где мы сейчас находились, была обставлена довольно просто, но со вкусом, Везде чувствовалась рука леди Аннеты, которая сумела создать уют и теплую домашнюю атмосферу, даже в огромном замке. Повезло, Дарише, с бабушкой. И с дедом тоже. И с папой. Хотелось бы, чтобы моя кроха познала их любовь, почувствовала на себе, что значит внимание и забота близких. Но пока придется мне стараться за всех. Мне и бабуне которая сейчас хмурилась, бросая на меня тревожные взгляды, видимо, ожидая истерику. Так, опять меня понесло не туда. Дело прежде всего. Никто не должен знать, что творится в моей душе, а ночью, наедине с собой, уже можно сбросить маску и всласть поплакать. Прикусив изнутри щеку, чтобы привести себя в чувство, незаметно для всех остальных, я сосредоточилась на деле — Целительская магия, ставшая уже привычной и родной, прошлась по телу пожилой женщины, принося ей облегчение, придавая сил и нормализуя давление. Бледность буквально на глазах сменялась здоровым румянцем, а глубокие морщинки разглаживались, давая понять, что неприятные ощущения отступают. «Спасибо, деточка!» — с облегчением закрыв глаза произнесла леди Тильда — Я уже и забыла, что значит находиться в руках целителя, а ведь не так давно любую царапину и головную боль снимала только с их помощью, не то, что сейчас. Поняв, что сболтнула лишнего, пожилая леди испуганно охнула, прикрыв рот ладонью и распахнула глаза. «Мы никому не скажем, даю слово», — поспешила ее успокоить, «так что ваша тайна таковой и останется». «Старая я болтливая дура», Со вздохом покачала та головой. Хорошо, что разболталась в присутствии друзей. А если бы врагов? Всегда держалась на стороже, все больше помалкивая, а тут расслабилась. И на старуху бывает проруха. Похлопала ее по плечу леди Агнеса. Тем более я и без твоего признания уже давно догадалась, кто вы такие на самом деле. Признаться думала, что ваш древний род давно уже сгинул где-то в болотах. Спасаясь от нападения восставшей нежити, поднятой, как выяснилось позднее, дальней роднёй, решившей таким образом занять теплое место при дворе. Приятно знать, что, несмотря на козни врагов, древняя кровь всё ещё существует в этом мире. «Многие погибли в ту ночь», — с дрожью в голосе произнесла женщина. «Они напали внезапно под покровом ночи, уничтожая всё на своём пути». Но мне не спалось, поэтому я как раз решила сменить кормилицу. Внук капризничал, и бедная женщина уже выбилась из сил. Моя бессонница нас и спасла. Я как раз находилась в детской, когда услышала крики и звуки борьбы. Старый родовой замок был буквально напичкан тайными ходами. Одним из них я и воспользовалась, уверенная, что остальные поступят так же. Но этого не произошло. Удалось выбраться только мне с некошей на руках. Тупор он был совсем крохой, но всю дорогу, пока мы пробирались по тайным ходам родового замка, а потом и по лесу, молчал, словно чувствуя, что от, это... что от этого зависит наша жизнь. Несколько лет мы скитались по побережью из-за страха быть найденными, а потом осели здесь. — Я вырасту и верну наше имя и земли, — прошептал Никас, тайком смахнув слезу рукавом. — Вот увидите, я стану сильным! — и тогда тем, кто напал на нас, не поздоровится. «Обязательно вырастешь и станешь сильным», — обняв внука, пробормотала пожилая женщина. «В тебе кровь твоих предков, и Морволисы никогда не бежали от трудностей». Леди Тильда улыбнулась и, расправив плечи, встала, собираясь в обратный путь. Похоже, ей стало гораздо легче после того, как она выговорилась. «Оно и понятно», — Держать все эти годы в себе такую боль было непросто. И, глядя на эту женщину, которая преодолела столько трудностей, пережила столько горестей, я зареклась плакать. Эйден жив, Дариша рядом со мной, и бабуня тоже, и дед придет на помощь в любую минуту, стоит только позвать. Так что повода для слез нет. Я не одна, и это главное — а то, что придется подождать, когда леди Анетта восстановит портал, чтобы увидеть их снова, ну что ж, подожду. Мне нужно сделать еще столько интересных дел, отремонтировать дом, обустроить приемную, высадить в саду множество разных растений на случай прихода больных иммунных к магии, как тот достопочтимый гном, что скучать будет некогда». Обратная дорога заняла гораздо больше времени, поскольку шла я осторожнее, чтобы не упасть с Даришей на руках. Да и леди Тильда особо не торопилась, увлеченно обсуждая с бабулей дела прошедших лет. «Можно я иногда буду вас навещать?» Оказавшись рядом, тихо спросил Никас, уткнувшись взглядом себе под ноги, но тут же, будто испугавшись собственной храбрости, поторопился объясниться. «У меня кроме бабушки никого нет» а вы мне стали как родная за то время что я вас знаю я много повидал людей но никто еще не относился ко мне так как вы конечно приходи буду только рада взъерошив волосы на вихрастой мальчишеской макушке искренне улыбнулась я детские глаза засветились от радости и его лицо словно озарилось изнутри внутренним светом я приду когда созреет дикая малина и лесная земляника принесу вам гостинцы «Ты можешь приходить в любое время, только бабушку не забывай предупреждать». «Договорились?» «Да!» — радостно воскликнул мальчишка и с криками йо -хо умчался вперед. Только в сумерках мы добрались до небольшого домика леди Тильды, и так как искать транспорт, чтобы вернуться в город, было уже поздно, решили заночевать у них, с благодарностью приняв приглашение хозяйки». День выдался насыщенным на события, поэтому, искупав и покормив Даришу, я уснула, стоило только голове коснуться подушки. А ночью мне снился Дэн, мечущийся по большой комнате возле потухшего портального артефакта, похожего на тот, что остался в старом замке. Рядом стояли его родители, живые и невредимые, увлеченно что-то обсуждая, отчего на душе сразу стало легко и спокойно. Значит, у них все хорошо, и мы увидимся снова. Через день, неделю или месяц, но это будет обязательно. Теперь я в этом нисколечко не сомневалась. Утро нас встретило ароматом свежего хлеба и добрыми улыбками. Позавтракав, мы отправились в путь на старой скрипучей телеге, в которую запрягли бойкую пегую лошадку. С ее хозяином договорилась леди Тильда, за что я ей была очень благодарна. Не знаю, как она сумела убедить заспанного старичка выйти из дома в такой час после несчётного количества бессонных ночей, проведенных жителями этого селения из-за магического перенасыщения, но ворча себе что-то под нос, тот все таки решился на подвиг в виде путешествия к городу и обратно. Озвученное мною вознаграждение придало мужичку уверенности в том, что он поступил правильно и не стоит сворачивать на полпути обратно так что домой мы добрались уже к обеду. Причем, что немаловажно, без особых приключений. Правда, пришлось пару раз будить старика и столько же раз понукать останавливавшуюся лошадь, но успели мы как раз вовремя, чтобы застать у нашей калитки небольшую группу гномов в количестве пяти коренастых низкорослых субъектов. — Леди-целительница, ну, наконец-то! — увидев меня, вскричал бывший бородатый пациент, который, судя по бодрому шагу, благополучно избавился от своей деликатной проблемы. Так что моя задумка с лечением травами, похоже, удалась на славу. «Мы вас уже заждались!» «Чем могу быть полезна?» Расплатившись с извозчиком, я подошла к калитке, прижимая к себе придремавшую в дороге даришу. «Это мы вам можем быть полезны, уважаемая леди!» Гордо стукнув себя кулаком в грудь, известил меня гном. Если вы, конечно же, согласитесь по необходимости лечить моих соплеменников. В этом городе, знаете ли, хороших травников не сыскать днем с огнем, да и цены у них такие хоть плач, а вы так ловко меня подлечили, что я, как глава клана, решил вам сделать выгодное предложение о взаимосотрудничестве. Пойдемте во двор, там и поговорим. Пригласив нежданных гостей, я проследовала первой краем глаза заметив любопытную соседку, подсматривающую за нами через небольшую щель от приоткрытой двери. Вот же неугомонная особа! И чего ей не имется? Так, что привело вас ко мне? Остановившись неподалеку от калитки, не собираясь впускать в дом пятерых незнакомых мужчин, обратилась я к старшему из них. Наша плотницкая артель сыскала себе славу по всему континенту, — начал гном, важно прохаживаясь передо мной из стороны в сторону. «Мы возводили дворцы, хозяйственные постройки, складские помещения, получали заказы даже от императорской семьи, герцогов и прочих, всегда выполняя работу в срок», — расписывал гном свои заслуги. Рада за вас?» — кивнула я. «Но о каком взаимовыгодном предложении идет речь? Я обратил внимание, что у вас нет приемного кабинета, нет комнаты ожидания для пациентов, где можно обождать часик-полтора» попивая чай с печеньем. Нет даже вывески. Так вот, предлагаю вам сделать все это в обмен на лечение моих сородичей в любое время дня и ночи, естественно, если будет в том жизненная необходимость. Я не прошу пропускать нас вне очереди. Нет, мы отстоим как положено и заплатим сколько нужно. Главное, чтобы вы нас приняли, чтобы у вас было достаточно разных трав для нашего лечения. Сейчас, если честно... Гном вытянул шею, оглядевшись по сторонам. «Грядок с лекарственными растениями я что-то не вижу. Так что, вы согласны? Мы вам качественную приемную и всю необходимую к ней мебель, а вы не поленитесь и займетесь вдобавок к своему целительскому дару еще и травами». «Заманчивое предложение и действительно взаимовыгодное», ответила я, помолчав для приличия пару секунд, делая вид, что раздумываю над их словами. Хотя для себя уже давно все решила, еще до их прихода, что буду заниматься и травяными сборами в том числе. А тут такая удача, упустить которую было бы глупо. Что ж, договорились. Когда сможете приступить? «Так завтра с утра как раз и приступим», — покосившись на товарищей, выдал гном, но, замявшись буквально на миг, продолжил. «Только не могли бы вы для начала посмотреть у моих собратьев, чтобы они так сказать...» убедились в компетентности выбранного мною целителя. «Я как раз чего-то в этом роде и ожидала. Уж слишком подозрительно на меня поглядывали гости, поэтому не растерялась. Без проблем, только мест... Но места маловато, как вы сами успели заметить, поэтому будете заходить по одному. Передав бабуне Даришу, я взялась за работу, очень надеясь, что ничего серьезного у них нет», поскольку, как правильно заметил господин Гном, трав у меня было еще пока немного, тем более для серьезного лечения. Но все обошлось. У первого пациента немного побаливало горло, что выяснилось, стоило мне только услышать его осипший голос. Пришлось в срочном порядке провести ревизию в кладовой, где обнаружились высушенные цветы липы и ромашки, которые мы иногда добавляли в травяной чай». Спасибо за это хранительнице, любившей купажировать разные вкусы и ароматы, создавая таким образом интересное сочетание. А то не видать бы мне приемного кабинета, как своих ушей. Взяв три части ромашки и две части липы, я перетерла их в ступки, усиливая магии и лекарственные свойства, необходимые для лечения горла, и, пересыпав в маленький холщовый мешочек, протянула мужчине – «Две столовые ложки смеси заварите стаканом кипящей воды, дайте постоять минут двадцать, процедите и прополощите полученным отваром горло несколько раз в день», озвучила я метод лечения. «Запомните или записать?» На свою память гном не надеялся, поэтому пришлось еще потратить несколько минут на поиски бумаги и карандаша, так что на первого пациента у меня ушло примерно полчаса. «Да, многовато будет». «Ну ладно, это только поначалу так, потом уже легче станет». Второй мучился от излишков газа в организме, что тоже нетрудно было определить, как только он вошел в комнату. Ему я смешала цветы ромашки и душиться в равных пропорциях, сделав простейший ветрогонный сбор, посоветовав принимать отвар утром и вечером. В итоге, приняв четверых мужчин, я с удивлением обнаружила на пороге комнаты пятого – того самого гнома, с которого и началась вся эта травяная эпопея. «Я это... в общем... ну как его?» — замялся мужчина. «Говорите, как есть. Не забывайте, что я целительница, а не просто женщина», попыталась ускорить словоизлияние у бородатого главаря гномьего отряда. «Я мужчина в полном расцвете сил», — выпалил он. «Ну, вы понимаете? Пока не очень, но продолжайте». Набравшись терпения, которого оставалось не так уж и много, поторопила я. «Мне бы чего-нибудь для мужской силы», — потупив взгляд, примямлил тот. «Вы не думайте, у меня с этим делом все хорошо, жена не жалуется, но, так сказать, для профилактики». «Если для профилактики, то добавляйте в чай чебрец. Порывшись в кладовой, я насыпала гному в мешочек травы, усилив лекарственные свойства магией. И добавляйте в еду укроп в разумном количестве, разумеется. Если надо что-то посерьезнее...» «Нет-нет, этого достаточно», — покраснел гном и, пообещав вернуться завтра, поторопился скрыться за дверью. «Фух», — плюхнувшись на стул, я вытянула ноги. «Неужели на этом все?» «Все только начинается», — фыркнула бабуня, показавшись на пороге, протягивая мне тарелку с румяными ароматными пирогами. Но чтобы не растянуться в начале пути, на вот, поешь. Силушка тебе еще понадобится». «И что бы я без нее делала?» «Пофиба!» — с набитым ртом, откусив приличный кусок от румяного бока ароматной сдобы. «Не за что, детка!» — ласково погладила меня по голове хранительница. «Я живу, пока живы вы, так что держись, родная, все у тебя получится». Погрузившись с головой в работу, я старалась не думать о том, когда вернется Бринар. Днем это с трудом, но удавалось, а вечером пришлось самой себе заваривать успокоительный чай, поскольку горло сдавливало спазмом, а на глаза наворачивались слезы. «Так, Диана, ты сильная, ты справишься», — твердила я себе, сидя на пороге с чашкой травяного отвара и, глядя на звезды, уверенная, что получилось успокоиться. Но только когда чай вместо сладкого вдруг стал соленым от слез, осознала, что справляться получается как-то не очень. Не знаю, когда я успела так сильно влюбиться, но Эйден прочно занял место в моем сердце. Жаль только, что поняла я это только сейчас, когда он далеко и нет возможности ему в этом признаться. Но ведь он появится. «Обязательно появится». Присев рядом, улыбнулась хранительница, отвечая на мой вопрос, который, похоже, я в очередной раз произнесла вслух. «Никуда он от своих девчонок теперь не денется».